Глава седьмая Дверь амбара громко заскрипела на ветру, и этот пронзительный звук разбудил Пола Харви. Он сел, крепко сжал в руках серп и затянул дыхание. Звук повторился, и стало ясно, что это всего лишь дверь. Устало вздохнув, Пол опять растянулся на соломенном ложе и уставился в зиявшую над ним дыру на крыше. Подгоняемые ветром по небу мчались тучи, то и дело заслоняя луну. Все это напоминало какой-то гигантский небесный стробоскоп, и Харви подумал, что незаслоненная лучами луна походит на ввинченную в небо электрическую лампочку. Ему приходили в голову немало разных мыслей, и все они не были связаны между собой. Вспомнилось вдруг, что в доме, где он вырос, на лампочках отсутствовали плафоны или абажуры. Комнты внизу были светлыми, зато верхние освещались тусклыми шестидесятиватными ничем не затененными лампочками. Его спальня тоже. Он до сих пор хранил это в памяти. Голая лампочка, большая кровать с ржавыми ножками, пыльные доски пола. Когда мать ушла от них? Дом превратился в настоящую помойку. Отец никогда не убирался, но многолетняя пыль и грязь ничуть его не беспокоили. Летом кухня становилась рассадником разнообразных насекомых. Мухи засиживались стоявшие повсюду немытые тарелки и кастрюли с застывшим жиром и гниющей пищей. Грязная посуда переполняла сальную раскаловшуюся раковину. Раз в неделю отец заставлял пола помыть тарелки. И он безропотно повиновался, боясь ослушаться. Страх был сильнее ненависти. Годами Харви проверял это на своей шкуре. Уже подростком он был крупным парнем, мощного телосложения, и для него не представляло труда одной рукой свернуть тощую папашину шею. Но страх так глубоко пустил в нем свои корни, что не давал никакой возможности причинить отцу вреда. В конце концов, он был единственным человеком, который разделял с ним это жалкое существование. Сын готовил отцу еду, как мог поддерживал в доме порядок. Иногда стирал перепачканные пьяным отцом простыни. Харви делал все это не только из страха, но и из-за неосознанной приверженности искаженному чувству долга. Он обязан этому сморщенному, содействующему ублюдку своим существованием. Это было самым страшным для него. Харви представлял себе иногда, что бы случилось, если бы он ушел тогда вместе с матерью, началась бы другая жизнь, до、да、наверняка без драк, оскорблений. Правда, Пол знал, иной раз слова ранят больше, чем физическое наказание, и, возможно, мать навязчиво напоминала бы ему, как тяжело он ей достался. Харви сжал пальцами виски, словно мысли причиняли ему боль, сощурился. В глазах замелькали белые звезды. Он напряг челюсти и так стиснул зубы, что голова и в самом деле разболелась. Только теперь воспоминания, казалось, покинули его. Раскачиваясь, Пол растирал лицо огромными ручищами и просидел так довольно долго. Снаружи громко завывал ветер.